24 июня Постепенно идеи Кирпоноса и Пуркаева относительно путей стабилизации проломленного уже в первый день войны фронта приобретали все более четкие очертания. Командование Юго-Западного фронта решило использовать встретившие войну на полпути к границе глубинные стрелковые корпуса для построения нового фронта обороны. Их задачей стало, опираясь на противотанковые районы, не допустить прорыва мотомеханизированных частей противника в восточном направлении. Соответственно, на позиции поперек центральной панцерштрассы по рубежу реки Иква на широком фронте выходили три дивизии 36-го стрелкового корпуса, а поперек северной панцерштрассы дивизии 31-го стрелкового корпуса. В тылу шестой армии южнее Бродов должен был занять оборону 37-й стрелковый корпус. Крупных сил противника этот заслон сдержать не мог, однако контрудары мехкорпусов должны были уменьшить силы противника, остающиеся на острие главного удара. Однако пока все эти меры лишь обещали изменение ситуации в лучшую сторону. С учетом тактики Крювеля с пехотной и танковой боевыми группами не всякий контрудар мог задержать продвижение 48-го моторизованного корпуса. Пока танковая боевая группа отбивалась бы от советских танков, пехотная, в соответствии с принципом Аваська слушает доезд покрыла бы еще несколько десятков километров. Поэтому данные авиаразведки и построения в соответствии с ними заслона фронтом на юге не оказали решающего влияния на продвижение 11-й танковой дивизии в направлении Дубна. Непосредственное воздействие на пехотную боевую группу дивизии в течение 24 июня отсутствовало. Ее не встретили ни занятые пехотой и артиллерией рубежи обороны, ни выпады танковых частей. Ранним утром части 11-й танковой дивизии переправились через Стырь и изготовились к наступлению на восток. Дивизия Крювеля должна была пробиваться вперед двумя группами — мотоциклетным батальоном, захваченного утром плацдарма у острова, и пехотной боевой группой с плацдарма у Шуровищей. Однако на пути решительного броска вперед встал неожиданный противник. Около полудня командир корпуса УСНА, а штаб корпуса по радио одновременно ставят 11 ТД цель наступления Дубна. В 10.00 одновременно выступили 61-й мотоциклетный батальон с плацдарма «Остров», а 110-й мотострелковый полк с плацдарма Шурувицы. Однако в связи с постоянными авианалетами продвигаются вперед медленно. До этого в первые утренние часы сталинские «Соколы» обрушились на переправу в Шуровищах, мешая накоплению сил на плацдарме. Несколько подробнее вопрос с налетами авиадивизии ВВС ЮЗФ на одиннадцатую танковую дивизию будет разобран ниже, а сейчас имеет смысл сразу сообщить ответ. Дубна 24 июня захвачен не был. К 18.00 пехотная боевая группа дивизии вышла к Вербе на дальние подступы к Дубно. Дивизия Крювеля двигалась в пустоте, сопротивление ей оказывали в лучшем случае отдельные мелкие подразделения, случайно оказавшиеся на Панцерштрассе. Несмотря на это, выполнить поставленную Кэмпфом задачу 11-я танковая дивизия не смогла ввиду сильного воздействия с воздуха. Штурм Дубна был отложен на следующий день. Настоящим издевательством над этим фактом служит запись в журнале боевых действий группы армии «Юг» от 24 июня. Наши ВВС в основном овладели господством в воздухе. Овладеть-то овладели, но забыли сообщить об этом сталинским «Соколом». Задержка с продвижением вперед 11-й танковой дивизии 24 июня также повлияла на долгосрочные планы немецкого командования. Они предусматривали ввод в бой еще одного подвижного соединения на центральной Панцерштрассе 16 танковой дивизии Ганса Валентина Хубе. Вытянувшаяся вдоль дороги 60 кишка подразделений 11 танковой дивизии к 24 июня наконец полностью втянулась на территорию СССР. Соответственно, было принято решение в середине дня ввести через Кристенополь по шоссе дивизию Хубе. Еще одним сдерживающим фактором стали пограничные укрепления линии Молотова. Доты в районе Кристенополя продолжали огрызаться огнем, и командование 44-го армейского корпуса пообещало пробить дорогу для 16-й танковой дивизии к середине дня 24 июня. К вечеру части дивизии Хубы начали втягиваться на территорию СССР и вышли к Радзехову. Дальнейшему продвижению вперед мешали скопившиеся на панцерштрассе тылы 11-й танковой дивизии. Как следует из записей в ЖБД 48-го корпуса, Кэмп сам принял решение приостановить проталкивание дивизии Хубы по забитому шоссе. Приказы штаба корпуса 11-й ТД освободить дорогу для продвижения 16 ТД до 20.00 не выполняются, поскольку командир корпуса на основе личных наблюдений на месте устным приказом продлил этот срок до 24.00. Поэтому основная часть 16 ТД использует этот вечер для отдыха.